Глава седьмая. Пару дней Анна не могла взять себя в руки. Никому бы и ни за что не призналась, что незнакомец ей снился по ночам. Его губы, смешинка в глазах и... Просыпалась Аня едва ли не от собственных стонов и с досадой пыталась отогнать эротические горячие сцены, которые виделись ей во снах. — Ты что-то в последнее время смурная, — заметила Алевтина Павловна. — Что-то случилось? — Все в порядке. — уверила Аня пожилую женщину, попутно угощая ужином. — Бывает, задумываясь, только и всего. — улыбнулась она, отгоняя образ незнакомца и злясь на саму себя. — Тут такое дело, — вздохнув начала Алефтина. Сестра ко мне приезжает. Ты уж, Анют, не обессудь. Поживет она с нами недельку. Рая даже не предупредила. Алефтина сверкнула недовольством в глазах. Позвонила уже из поезда. Анна, прикусив губу, Лихорадочно раздумывала над сложившейся ситуацией. Квартирка двухкомнатная, и Алевтина отдала спальню ей, Анне. Сама же пожилая женщина спала на диване в зале. Аня уже давно узнала, что до нее Алевтина никому и никогда комнату не сдавала. А это значило, что она просто пожалела Анну, прониклась в ситуации, в которую она попала. И вот сейчас пришло им время расставаться. Аня, сколько себя помнила, всегда жила под опекой. Родители, муж, теперь вот Алевтина. Кто-то всегда был рядом. А сейчас ей было и страшно, и горько. От того, что дожив до своих лет, не научилась самостоятельности. В это время Алевтина продолжала. «Я уже договорилась. У соседки со второго подъезда раскладушку возьму и...» «Да о чем вы, Алевтина Павловна? Не надо никаких раскладушек!» — возразила Аня. — Давно мне уже надо квартиру подыскать. А тут как раз вот повод. Она старательно удерживала улыбку на губах, чтобы не расстроить пожилую женщину. — Но... — Никаких «но», — перебила она. — Вы сами сказали, надо закрыть дверь в прошлое и верить в светлое будущее. Ну а вдруг я завтра познакомлюсь с мужчиной? И куда я его приведу? Не сюда же чай распивать, — тараторила она. — А ты знакомся с такими, чтобы им было куда тебя приводить, — возразила Алевтина. Но Аня, покачав головой, взяла ее ладонь и прижала к щеке. — И не спорьте, я вам очень, очень, очень благодарна за помощь. Даже не знаю, что бы со мной было, если бы не вы. Но ведь и правда, я не маленькая девочка. Мне надо учиться жить самостоятельно. — Ох, Анюта! растроганно покачала головой Алефтина. «Но вы все равно от меня не отделаетесь», — улыбнулась Аня. «Навещать-то я вас буду, да и вкусностями угощать». Через три дня Анна въехала в однокомнатную квартирку в том же районе, где проживала Алефтина Павловна. Собственно, именно пожилая женщина ей и присоветовала жилплощадь со всеми удобствами. Первый вечер в квартире. Одна. Анна чуть не взвыла от кружащих в голове мыслей и воспоминаний. Поэтому на второй день после работы она накупила продуктов, чтобы отвлечься на готовку. Утром успела заскочить и к Левтине Павловне, чтобы угостить ее своей стряпней, а после в воодушевленном настроении отправилась на работу. День закружил рабочими обязанностями. — Ань, — Вера протянула ей папку, — отнеси, пожалуйста, секретарше, скажи ей. «Николай Витальевич должен обязательно сегодня подписать документы». «Сделаю», — кивнула Аня, вскочила и быстрым шагом направилась к кабинету начальника. Поднялась на второй этаж, прошла по коридору и, завернув за угол, столкнулась с тем, кто своим видом не давал ей ночами спокойно спать, с тем самым незнакомцем, который с выражением высшего наслаждения на лице поедал ее пироги. Анна буквально влетела в мужчину. Отпрянула с извиняющейся улыбкой и застыла. Опять это нереальная, истинно мужская аура заворожила ее. Эти глаза цвета растопленного шоколада стали ее персональным наваждением. Сглотнула, посмотрела вниз, пробегая взглядом по его рукам, что придержали, не дав упасть, по его большим ладоням. Крупным, истинно мужским, а не утонченным. «Привет!» — вывел бархатистый голос ее из транса. На что она только кивнула. «Я Илья. А вас, как звать, мастерица пирогов?» «Анна!» Получилось тихо и немного сипло. Облизнула губы, зачарованно смотря на губы мужчины, с размышлениями «каковы они на вкус?» «Илья!» — послышался женский голос сбоку, разрушая наваждение Анны. Она отшатнулась в сторону, в то время как из-за спины мужчины появилась элочка Бросив на Аню неприязненный взгляд, девушка, сразу повиснув на руке мужчины, потянулась и чмокнула его в щеку, оставляя красный след от губной помады. — Привет! Ты так удачно зашел! А я ведь как раз собиралась тебе звонить! — промурлыкала Элла, проводя язычком по верхней губе. — Как это пошло! Отвратительно! — промелькнула в голове Анны. Но когда она перевела взгляд на Илью, чуть воздух не выбила из легких. Он улыбался этой дешевке, той самой обаятельной, головокружительной улыбкой, которой улыбался ей, Анне, в ее снах. Растерянно отвела глаза в сторону, краем уха слыша бархатистое от Ильи. «Элла, ты, как всегда, выглядишь очаровательно. И по какому поводу?» Дослушивать Аня не стала. Шаг назад. Резко развернувшись, поспешила подальше от этой парочки и порадовалась, когда ей навстречу вышла Татьяна, секретарша Николая Витальевича. Молодая женщина, посмотрев ей за спину, доброжелательно улыбнулась. «Доброго дня, Илья Дмитриевич!» «Доброго, Танюша!» — донеслось сзади. Отчего Аня напряглась еще сильнее, желая поскорее убраться из этого коридора. «Привет! Тебе Вера документы передала!» Аня сунула секретарше папку и, едва не споткнувшись, поспешила дальше по коридору торопливо спустилась на первый этаж, пробежалась до кабинета и, только сев за свой рабочий стол, зажмурилась, прикусывая губу. Ей было до жути обидно, что Илья оказался одним из тех мужиков, которые с вожделением смотрят на таких вот элочек. «Ну а я?» — задалась она вопросом. «Чем я лучше? Он же наверняка жена, а я тут фантазирую. Вот же дура!» На душе стало горько и противно. Запрокинув голову, протяжно выдохнула, стараясь успокоиться, и услышала тревожное от Веры. «Ань, ты чего?» Кое-как растянув губы в улыбке, мотнула головой. «Да я так, нормально все». «А чего глаза красные?» — не унималась подруга. «Так от экрана компьютера. С утра же сидим, не отрываясь». «Это да», — вздохнула Вера. «Хорошо, хоть до обеда чуток осталось». Сотрудники, сидящие в кабинете, не прислушивались к их беседе. Каждый день одно и то же, пустой трек. Аня взяла стул и, приставив к столу Веры, сделала вид, что показывает ей документы. Сама же тихонько спросила. Я в коридоре у кабинета начальника натолкнулась на мужчину. Татьяна его назвала Илья Дмитриевич. Не знаешь, кто такой? Русоволосый, статный такой, уточнила Вера. А когда Аня кивнула, Вера пожала плечами. — Двоюродный брат нашего Витальевича, хороший мужик, бизнес у него свой, клиника своя стоматологическая. Да и поговаривают, он сам, как врач, отличный специалист. — А с чего ты заинтересовалась? — иронично спросила подруга. Аня равнодушно пожала плечами. — Да так, просто элочка наша, как его увидела, прям бедная не знала, как изогнуться, чтобы все свои прелести показать. Ааа! А-а-а! Усмехнувшись, протянула понятливо Вера. Так потому что Элла из кожи вон лезет, чтобы его заполучить. Ну а что? Партия хорошая. И есть, конечно, в нашем городе мужики намного богаче. Но и он не бедствует, да и не женат. Правда, дочь есть, и он один ее воспитывает. Но по мне так это плюс. Ответственный. Аня, услышав новую информацию, нахмурилась. Он вдовец? Не. -а. Но что у него там произошло и где жена, того не знаю. — А может, живут раздельно? Сейчас же есть такие браки, гостевые, — предположила Аня, выуживая из подруги интересующие сведения. Та на мгновение задумалась, но потом к облегчению Анны мотнула головой. — Точно знаю, что он встречался с одной и, бывало, приезжал сюда, к брату с этой подругой, но потом она пропала, и, видишь, «Эллочка опять активизировалась, значит, свободен. А ты, если представится случай, не теряйся!» И иронично поиграла бровями. «Да ну тебя!» — буркнула Анна, поднимаясь и возвращаясь на рабочее место. «Господи, как же вкусно пахнет!» — воскликнула Надя, когда Аня достала контейнер и открыла его. На каждый обед она приносила что-то новенькое и всякий раз выслушивала комплименты своим кулинарным шедевром. Алевтина Павловна также хвалила ее. Но при этом еще и бурчала, что с появлением в ее жизни Анны она набрала уже несколько лишних кило. «Что там?» — Вера склонилась над контейнером, также втягивая запах. «Сегодня жаркое», — улыбнулась Аня, перекладывая еду в большую тарелку. «А у меня пюре и котлетки», — поделилась Надя. «У меня салат», — буркнула Вера. «Блин, на диету надо садиться, а с твоими вкусностями я никогда не похудею!» высказалась она, накрывая стол. «Ленка, хватит читать, садись давай, я сейчас слюнками подавлюсь!» «Да-да, сейчас!» — ответила Елена, бегая по экрану планшета глазами и не слыша их разговора. «Нет, ты посмотри на нее!» Надежда подошла и выхватила из рук подруги гаджет, сразу отключая его. На что Лена запротестовала? «Ну, что ты делаешь? Там такой напряженный момент!» Но за стол все же уселась. «И что в этот раз?» — спросила Вера с улыбкой. «Граф подобрал на улице бродяжку и женился на ней?» «Нет!» — усмехнулась Надя. «Наверняка принц. Чего уж мелочиться!» Подруги посмеивались над пристрастием Лены к женским романам. «Но по-доброму, без язвительности!» «Ой, да ну вас!» — махнула рукой Елена, принимая за еду. «А что там?» – спросила Аня. Ей стало интересно. «Ох, девочки!» – Лена мечтательно закатила глаза. «Там князь драконов встретил свою пару». «Ага, в этот раз князь!» – усмехнулась Вера, но Лена ее не слушала. «Но пара – человеческая девушка. У нее же нет той тяги, как у оборотней. Так вот она сбежала от него и...» «А почему?» – перебила Елену Надя. Во всех твоих романах то принц, то князь. Если помельче, тогда граф. Обычные люди где? Или вот, допустим, современные романы. Все миллионеры, девочки, красавицы-девственницы с ногами от ушей. Что за фигня? Где правда? Где обычная жизнь?» Уже распалившись, Надя возмущенно сверкала глазами. «Да кто будет писать про таких, как мы?» — возразила Лена. «Ой, знаю!» Да ярко Марфа полюбила кузнеца Петра и отдалась ему на синовали. Утром она узнала, что в кузнице Петр отчехвостил еще и Марусю. Горько плакала Марфа и сбежала куда? В соседнее королевство? А фиг вам, денег бы у нее не хватило. В соседнее село, уже через смех подсказала Вера. Ну ладно, в соседнее село. Узнала Марфа, что понесла от Петра. Ждала, когда он приедет на телеге, найдет ее в коровнике и бухнется на колени, со слезами вымаливая прощение. Но нет. Петр, узнав о пропаже Марфа, почесал репу, да и продолжил дальше любиться с Маруськой. А Марфа каждое утро при дойке коров заливалась слезами. — Вот вам про обычных людей сказочка, — выпалила Лена. — Ну ты даешь, — сквозь смех пробормотала Аня. — Ладно, не о коровниках. А, допустим, об обычных женщинах, таких как мы. Есть у тебя книги?» Лена, перестав улыбаться, грустно усмехнулась. «А что писать о таких, как мы? Нету у нас сказки в жизни!» «Это точно!» — поддакнула, потухнув глазами Вера, на что Надя хмуро ее упрекнула. «Ой, да ладно! Ты вообще бы молчала! Это я, вон, ни семьи, ни детей, ни даже задохлика жениха! А ты замужем, детки растут!» — Ну да, ну да, — покачала головой Вера. — Сказка, а не жизнь. После работы бегу в детсад за младшим, несусь с ним в магазин за продуктами. Дома уборка, готовка, со старшие уроки сделать, капризы младшего выслушать. Муж пришел — всех накорми, потом купание, глажка и самой искупаться. Вышла из ванной, и единственное желание — доползти до кровати. Все. И так дни летят, месяцы годы. — Ну, а муж? — хмуро спросила Надя. — А что муж? — вступила в разговор Лена. — Мой такой же был. Он же работает. Он же устает. А домашние дела — это бабская. Он мамонта в дом приволок, обеспечил. А ты крутись-вертись. У Верки хоть не пьет. Мой же скотина. Как зарплату получал, так все. Половину денег пропивал. Поэтому и не выдержала, развелась. А Аня вспомнила свою жизнь. И ведь Слава тоже считал, что все домашние дела это женская работа. И хоть у них не было детей, но Аня тоже частенько уставала и множество раз просила мужа помочь в том или ином домашнем деле. Он не отказывал, но делал это с таким лицом, словно совершал барскую милость, а потом и припоминал Ане, что мол помогает ей, а она неблагодарная, не восхваляет его. Со временем Аня просто перестала его просить. Ей было проще сделать самой, нежели выслушивать от мужа и смотреть на его кислое выражение лица. — Да нет, — вздохнула Вера. — Мой-то помогает, но приходит поздно, да и постоянно на смену заступает. Единственная радость — отпуск. — Вот так вот, Анюта! Быт наш никому не интересен. Что писать о таких, как мы? Лена встала подошла к окну и мотнула головой. «Пишут вот о таких, как Элочка!» Аня встала и тоже подошла к окну. На крыльце стояла девушка и прикуривала сигарету. Рядом с ней вились трое их сотрудников, и, насколько Аня знала, все были женаты. «Если и есть холостяк состоятельный, да и на внешность маломальски симпатичный, посмотрит он на такую, как я, разведенку да с прицепом?» «Нет, конечно». Кому нужна вечно взмыленная баба, бегущая в детский сад после работы? Им подавай вот такие конфетки в яркой упаковке. И пусть не врут, и, извините, девочки, не пиздят, что им нужна душа. Посмотрите на мужских формах в интернете. Все бабы — суки, и нужен им только кошелек. А мужикам, видите ли, наша душа нужна. Но она у современных женщин гнилая. «Ну-ну», — покивала головой Лена. Вот будет идти такая, как Эллочка, и такая же девушка один в один, но без макияжа и без новомодных тряпок, да в дешевенькой курточке и джинсиках. Кому будут вслед смотреть? Вот и вся проза жизни, — вздохнув, закончила Лена. А Анна, не отрываясь, рассматривала Эллу, что сейчас, откинув голову, рассмеялась какой-то шутке окружающих ее мужчин. Вспомнила, как смотрел на нее Илья, И стало на душе очень горько и обидно. «Да, девочки», — тихо проговорила Аня с грустной улыбкой, вспомнив свои эротические сны. «В нашей жизни сказок не бывает». А Илья в это время, откинувшись на спинку стула, с улыбкой наблюдал за дочерью. Маришка старательно работала ложкой. Знала, отец терпеть не мог разговоров во время еды, а новостей у нее было много. Обеденный перерыв у папы короткий, и хотелось побыстрее поделиться с ним, случившимся в школе. Выслушав дочь, когда уже пили чай, Илья, взглянув на часы, вздохнул. — Время истекло, муха, мне пора. — Не называй меня так! — возмутилась девочка, вскакивая и подбегая к отцу, чтобы обнять и звонко чмокнуть в колючую щеку. — Ты же жужишь постоянно! — возразил Илья, обнимая дочь. — Тогда пчелка! — лукаво улыбнулась Маришка. — Пчелки трудолюбивые! А ты по английскому тройку схлопотала. Так, мне пора. Илья поднялся. А ты за уроки. И прошу тебя, не нервируй Марию Борисовну. Пожалей бедную женщину, пока не нашел присматривающую за тобой. — Я не маленькую, — буркнула Марина, следуя за отцом в коридор и замирая, пока он одевался. — Мне не нужна нянька. — Это не няньки, а скорее гувернантки. Раньше были такие, почитай а соседка уже старенькая, так что...» Илья присел на корточки. «Не куксись, мне тоже нелегко, и я бы хотел, чтобы ты, наконец, нашла общий язык хоть с одной из женщин, присматривающих за тобой. Мне так спокойнее, когда рядом есть взрослый человек». «Пап!» — протянула Маришка, но Илья, взглянув, на часы встал. «Вечером договорим». Уже в своем кабинете Илья побеседовал с новой кандидаткой на должность присматривающей наставницы для дочери, молясь, чтобы в этот раз повезло, и Маришка не устраивала скандалы. Женщина ему понравилась, в кои-то веке не строила глазки, не пыталась соблазнить, а отнеслась к нему как к работодателю. Проводив посетительницу, посмотрел на часы и, улыбнувшись, покинул кабинет. Сегодня он вновь столкнулся с мастерицей пирогов и опять его нехило так штормануло от ее взгляда. Понял, не выкинет теперь ее из головы, да и задался вопросом. Почему бы и нет? В конце концов, свободна и откровенно хочет меня. Она же меня едва не облизала взглядом. Сглотнул от вспыхнувшего желания. Нет в ней ничего особенного. Но, с другой стороны, вся такая ладненькая. Грудь, бедра, попа. Есть за что ухватиться и пощупать а пощупать он бы хотел, и не только. Но больше всего не давали покоя Илье именно глаза Анны, насыщенно серого цвета, глубокие, и то, что в них читались все ее эмоции. А там был ураган, непонятное, но безумно заводящее любование им, восхищение, как будто он не обычный мужик, а секс-символ миллионов озабоченных дамочек. Он бы продолжил сегодня знакомство но не вовремя появившаяся Эллочка испортила всю малину. Девочка давно уже жаждала запустить свои ручки сначала ему в штаны, а потом и в карманы. Но Илья к такой категории женщин относился неприязненно. Когда попытался отделаться от Эллы, то Аня успела сбежать. Пришлось выслушивать просьбы, жеманно надувающей губы девицы, причем до того наивные, наигранные. — Посоветуй мне хорошего стоматолога. У тебя же клиника. «Всех своих врачей знаешь, а у меня последние дни зуб побаливает». «Элла, у меня работают отличные специалисты. Ты можешь прийти и на ресепшене сказать, что от меня. А обслужат по высшему разряду». Тщетно пытался освободиться мужчина, но девушка не сдавалась. «Но лучше будет, если ты сам...» Договорить да она не успела. Илью спас появившийся из кабинета брат, отправивший элочку на рабочее место. За что Илья пообещал ему бутылку хорошего коньяка. В эту красавицу, как в помойную яму, уже столько мужиков спустила, брезгливо передернулся он, в конце дня, паркуясь на стоянке рядом с офисом строительной фирмы. В связях Илья всегда был разборчив и предпочитал долгоиграющие отношения. После развода зарекся от женитьбы. Считал, что одного приключения с ЗАГСом ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Но если начинал встречаться с женщиной, то это было не на один раз и не на неделю. Хотя после развода он все же сорвался в период острого о чем по прошествии лет предпочитал не вспоминать. Но от таких меркантильных давалок, как элочка старался держаться на расстоянии. Улыбнуться, пофлиртовать, запросто. А дальше противно даже думать. Вышел, прикурил, посматривая на часы и когда стрелка подползла к 530 направился к крыльцу. Илья не был уверен, что Анна опять не сбежит, а потому решил перехватить ее сразу на выходе. Окликнул, когда она вышла, и, заметив его, опять распахнула в удивлении глаза. «Добрый вечер». Илья улыбнулся, заметив, как взгляд женщины сразу метнулся к его губам, в буквальном смысле прилипая к ним, рассматривая. Для Ильи это был аут. Теперь он хотел ее поцеловать. Попробовать, и если понравится, а он почему-то в этом не сомневался, смять ее губы, жестко ворваться в ее рот, подчиняя, потому что в ее глазах он читал те же самые чувства. «Добрый», — пробормотала Аня, когда вышла из оцепенения, и сразу почему-то нахмурилась. «Вы что-то хотели?» «Да», — кивнул Илья, отходя немного в сторону, отчего Анна вынуждена последовала за ним. Так как в прошлый раз я посягнул на ваш обед, то просто обязан принести свои извинения и пригласить вас на ужин. Проговорив, Илья, заложив руки в карманы, уже ожидал согласия или хотя бы ответной сияющей улыбки, но был озадачен тем, что Аня только растерянно начала озираться по сторонам. «Сегодня вы так быстро убежали, что мое приглашение на обед решил перенести на ужин», — уточнил, и наклонил немного голову, с улыбкой выжидая ее реакцию. у «Вас было кому развлечь», — рисковато ответила Аня. Потом одумалась, изогнув губы в подобие улыбки. «Не стоит. Я очень рада, что вы в тот раз не остались голодным, и вам понравились пироги. Это мелочи. Извините, я спешу. До свидания». Протараторила и банально сбежала. «Опять?» — возмутился мысленно Илья, но догонять не стал. Женщина уже схватила за локоток свою знакомую, направляясь к стоянке. К ним присоединилась еще одна и четвертая. Так что Илья стоял и наблюдал, как женская компания дошла до той самой нелепо разукрашенной «Тойоты» и усаживается в нее. «Значит, не понравилось то, что меня пыталась окрутить Элочка?» «Повисла на мне», — догадался Илья и прищурился, когда Анна, прежде чем вырулить со стоянки, нашла его взглядом. Всего лишь на мгновение их глаза встретились, но и этого хватило, чтобы подстегнуть тлеющий азарт самца в Илье.